изображениях библовского кедра, сокрывшего себе гроб с телом бога Осириса, а уже рисовали глаза. Глаза Осириса, смотрящего на верующих сквозь древесный ствол. Интересно, что тогда же, в Ахименицкую эпоху, на тибетских боннских иконах появился другой древнеегипетский кедр, для своему происхождению символ знакомый нам не понаслышке поскольку ныне он украшает российский герб двуглавый орёл первоначально в египте он был символом верховной власти фараона с солнечным диском освещающим раскинутыми крыльями кошана энехбет и головами гремучей змеи у аджет богинь хранительниц верхнего и нижнего Египта, чёрную землю Такем. Персидские цари из династии Ахеменидов завоевав Египет, присвоили себе царскую атрибутику фараонов, даже метёлку от мух, которую несли за ними слуги, ненужную в холодном горном климате Ирана. на ахеменидских печатях видно, как крылатый диск со змеями и головами постепенно превращался в двухглавого орла. Египетская конкретика уходила, но сохранялась суть солнечная символика образа. Мы не до конца знаем, чьим наследием пользуемся, пишет польский журналист Задумываемся ли мы о том, что привычные нам буквы кириллицы когда-то у истоков письменности были как иероглифическими знаками древних исчезнувших народов и что крылатое солнце Джесера, Хеопса и Эхнатона смотрит на нас с нашего государственного герба?